Все вокруг было бы пустой тратой времени, если бы такой возможности не было. Ладно. Вернемся к тому, что считаете радостным вы, я или Фред. Это существует как данность. И то, что радостно одному человеку, другой может воспринять как извращение. Здесь возникает очень пугающая тема. Ведь если Вселенная открыта всему, что вы хотите то она открыта и всяким извращением, так ведь? И это тоже страшно, потому что не всегда понятно, где проходит граница между добром и злом. Стоит это произнести, как кто-нибудь тут же скажет, ну, в компьютерной игре вы на самом деле никого не убиваете, поэтому это не является злом, но убить в жизни – это неправильно. Но если вы погружаетесь в компьютерную игру, то она становится для вас единственным существующим миром. Там, внутри игры, кто-нибудь скажет Убивать людей – это так неправильно и Игра начинает меняться Меняться к чему? Полагаю, мы увидим Именно это мы и делаем прямо сейчас Мы изменяем игру Вот уж ситуация, как быть? Очевидно, смешно будет бегать внутри игры и кричать «убивать плохо» И все же существует право поступать именно так. Итак, когда нам что-то не нравится, мы говорим, что это неправильно. Но Вселенная основывается на свободе выбора, независимо от того, считаем ли мы это безопасным или нет. Понимаете? Двигаясь в поисках ответов, мы в конце концов достигаем точки, где говорим. Подождите-ка, нет-нет-нет-нет. Мне не нравится этот ответ. Он опасен. Он пугает меня и дает возможность совершать всякие извращения, используя как оправдание разговоры о свободе. Именно этого мы и боимся, верно? Что кто-нибудь воспользуется мыслью о свободе для оправдания плохих поступков. Такова ирония знания. Вот почему говорят, иногда знание может быть опасным и страшным. Когда видишь это, то легко сказать «хорошо», я лучше просто отойду в сторону. Сказать, что это не ваш путь, и... Я бы сказал, лучше буду буддистом. Или я буду придерживаться других правил, которые отличаются от правил вашей игры. Мне нравятся безопасные игры. Я лучше буду христианином. Я лучше буду евреем. Я лучше буду... Конечно, в этом есть смысл. Все мы подбираем себе игры, которые достаточно безопасны, такие, в которых мы чувствуем себя комфортно. И так, наверное, и нужно. Следует найти место, где нам удобно, и плыть с потоком. Нет нужды пытаться изменить других людей, или мир, или Вселенную, или то, как она устроена, или как она работает. А вместо этого надо делать две очень простые вещи. Первое. Следовать за своей радостью за тем, что в этот день приносит нам радость. И делать это прямо сейчас, так эффективно, как только возможно. И вторая – продолжать открываться и позволять излучаться той энергии, той силе, которую мы называем любовью. И снова в ответ на это кто-то скажет «Окей, вы играете в сражение, в игру с убийствами и говорите мне, что следуете любви». «Да». Это возможно. Не прерывать поток, позволять любви излучаться и при этом играть в мою игру. А когда вы делаете следующий шаг и уже вступаете в живой бой, это все еще остается возможным? Сможете ли вы излучать любовь, участвуя в реальной войне? Не могу дать исчерпывающий ответ, потому что не был на войне, хотя прошел через то, что вы, возможно, назвали бы которые дают мне основание сказать, что в некотором смысле я там был. И да, тогда я бы снова сказал, даже в самый разгар сражения можно продолжать излучать любовь и признательность».